Глава двадцать третья. «Нет, наш скромный дедушка Жан, вероятно, и в самом деле подпольный буржуй». Такой была первая мысль Людмилы, когда она в полном изумлении взяла в руки презент хозяина. «Берите, девоньки, может, подарок и не самый дорогой, зато нарядный. Моей Виоле эти хохоряшки больно нравились». Тем временем, едва ли не оправдывался, пояснял старик. Я ж тебе бусы у хмельного матросика на самогон выменил. У меня-то самогон знатный, чистый, что слеза, на травках настойный. В ранешние времена по всей округе славился. Это сейчас. Эх, здоровье не стало ни пить, ни петь, ни плясать. А в было это мы, ого-го! Да, Кларка? Чего уж, весело жили, широко. Да и ты какой дуралей куражестый был, не то что нончи, сыч болотный. «Ладно». Сдержанно хмыкнула соседка, намекая деду, что молодежи такие подробности их бурного прошлого, наверное, и ни к чему. Что было, то было, да бы поросло. Маленько смутился, охолонул старик. «Так я про что?» «Прителёпался ко мне, значит, тот матросик как-то под вечерок. Вот, говорит, сказывают, что у тебя отец, мол, шнапс в городе, наипервейший». Только монет у меня не осталось, а есть ожерелья заморские. Слыхали? Ожерелья! хохотнул дед. А сам мне эти бусы протягивает. Ну, посмеялся я тогда и думаю. А и ладно, давно своей Виоле подарков не дарил. Пущай, баба, порадуется. Красивые эти даром что стекляшки. Стекляшки? Чуть только в голос не выпалила Люся. Нет. С ожерельями заморскими, тот матрос, конечно, тоже замахнулся, однако в люсиной ладони сейчас лежал самый натуральный турмалин, пусть камень и не сильно дорогой, но все же драгоценный. Ювелирный драгоценный камень третьего порядка наряду с благородной шпинелью, белым огненным опалом, аквамарином, топазом вспоминала она самую базовую профессиональную азбуку. И как теперь следовало сообщить старику о том, что он собирается раздарить двум случайным в его жизни девицам какую-никакую оценность? Они ведь, смотри, вроде тоже из народа, им в таких тонкостях разбираться не полагается. Люсиен, только посмотри, какая прелесть! Громко восхищалась подруга, не в силах оторвать сверкающих глаз от дедова сюрприза. Людмила тоже восхищалась камнями, но не их оформлением. Тут все как раз смотрелось более чем постно и непрезентабельно. Пять довольно крупных, прекрасных бусин были через узелок нанизаны на яркую атласную ленту. Точнее так, некогда яркую и, скорее всего, атласную, за долгие годы превратившуюся в растянутую, скрученную веревочку линяла красного оттенка. Так... Сидеть и стуканом и мысленно критиковать зубы даренного коня было совершенно неприлично, тем более что бусины и в самом деле вызывали восторг. Турмалин вообще по-своему уникальный камень, но принять такой дар равно ограбить несведущего деда она никак не могла, а ситуация того требовала. Люси решила прямо сейчас последовать примеру напарницы и порадовать Жана счастливой физиономией но позже обязательно найти способ сделать обоснованный возврат ценности. Ну, допустим, придумать случайную встречу со знатоком, который разъяснит истинную стоимость камней или что-то подобное. «Ой-ё, это ж тогда еще придется и надеть!» Вид неаппетитной веревочки вызывал у искушенной по данной части Люси самопроизвольное подергивание века. Поздним вечером, лежа в общей кровати, девчонки на сон грядущие обсуждали события дня, новые знакомства, смешного, но жутко милого Шарля, бабу Клару, трогательный жест хозяина. Громко, сыто, в дремоте икнул и протяжно вздохнул Лютик. И Люся, следуя характерной непредсказуемости стремительной женской мысли, вдруг вспомнила о другом. О важном, что в хороводе множество событий как-то незаметно отступило на второй план. «Слушай, Мари, а нас с тобой в городе ничего не слыхать?» — встревожилась она. «Ну а что, нормальная логика. Лютик сыто храпит, значит, накормлен, а еду принесла напарница. из трактира. Трактир — это люди и слухи, а угрозу разоблачений пока никто не отменял». Тихо пока. Слета уловила нить ее внутренних рассуждений подруга. «Да и рано еще ожидать». Я тут подумала: Ну, если все пойдет как в прошлый раз, мадам вряд ли скоро станет поднимать шум. А если нет, мы же теперь при деньгах еще и вдвоем удрали. Все равно до последнего к городовым не пойдет. Или я совсем не знаю, госпожу Бернадет. Сперва подождет, что вернемся. Потом кого-нибудь отправят по округе поспрашивать. Затем им нужно еще насмелиться заявить о пропаже дочери. Это ж какой позор. То есть, думаешь, может случиться так, что до самой намеченной свадьбы она и предпринимать ничего не станет? Если только господин барон ранее свидания с невестой не стребует. Это возможно, но маловероятно. Сдается мне, все, что он хотел узнать, уже прояснил. Вопрос с наследством. А кроме денег барона ничего не интересует. «Ну вот, хоть немного, а можно пожить спокойно. А там...» «Примчится жених, все откроется, и уж он молчать не станет». Девчонки примолкли. «Что сделают сыщики?» — размышляла Люда. «Начнут искать по съёмному жилью. Раз деньги из кассы мы с Мари увели, значит, могли поселиться в номере какого-нибудь доходного дома. Могли вообще удрать из города в соседнюю деревню. Вариантов много». К тому же город большой, и слухи медленно будут добираться на другой его конец до этого удаленного рынка. «А знаете что?» — вдруг нарушила наступившую тишину Мари. «Вот это вы замечательно придумали здесь укрытие найти. Если и станут искать где-то тут, то прямо в последнюю очередь. Может, и не доберутся, решат, что мы в какие столицы подались. Глядишь, все и обойдется. «Твои слова, милая, да богу в уши», — подумала Люся, поворачиваясь на другой бок и засыпая. До свадьбы оставалось почти две недели, пока можно было относительно безопасно потолкаться на рынке, по мастерским, рассчитать имевшиеся деньги, заодно купить какую-нибудь другую ленточку, а лучше даже проволочку, и переделать, в конце концов, дедовы бусы. Сердце Людмилы умывалось горючими слезами от вида такой красоты, Обрамленный в уродство. Мария уже основательно пристроилась в трактире и каждый день отправлялась на заработок, пусть совсем копеечный, и вовсе не в денежном эквиваленте он обеспечивал пропитание Лютику и немного даже самим девушкам. Алюся понимала, что доход подруги — большое и, главное, своевременное подспорье, но совсем не выход, и двигалась по своему плану. На следующий же день она выбралась на толкучку. Вот только странное дело, у Людмилы складывалось полное впечатление, будто она видит рынок в первый раз. Вроде знакомое место и знает, где какие лавки, была же здесь неоднократно, но никогда внимательно. Она ведь постоянно сбегала от служанки на поиски жилья. Теперь Люда неторопливо шла мимо мясников. «О, да здесь не только дешевые куры водятся». Тут, оказывается, полно всего, и можно выбрать что-то не очень дорогое, плюс покупать иногда сахарные маслы для лютика. Дальше булочники. Там стоило попытать счастья на предмет будущего трудоустройства. А следом расположился и звонко на весь квартал сыпал с зазывными прибаутками голосистый корабейник. Вот у него, больше всего хотелось задержаться, посмотреть, что здесь нынче носят городские модницы. Сама-то Люся твёрдо понимала, что тратиться на всякую мишуру не станет. Не тот момент, да и ассортимент. Вот да, что же там с ассортиментом? И кто же запретит просто полюбопытствовать, так сказать, по девичьи? Буквально на минуточку к продавцу дамских радостей и сразу обратно к булочникам с полной решимостью начинать обзор вакансий. Мы ведь женщины взрослые, серьезные. Да...